Глава 50. С Рождеством, детка. С порога приветствовал Френк продрогшую на морозе Холли. С Рождеством, папочка. Улыбнулась она, бросаясь в его медвежьи объятия. Дом встретил её дивными ароматами хвои и готовящихся на кухне яств. Она вдруг ощутила своё одиночество физически, как удар под дых. Рождество напоминало о Джерри. Джери был воплощением Рождества. Это время они всегда проводили вдвоём, отключившись от рабочего стресса, ссор и недоразумений. Отдыхали, навещали друзей и родных или наслаждались уединением. Как же она по нему скучала. До боли, до дурноты. Утром она ходила на кладбище, чтобы пожелать ему счастливого Рождества. Впервый раз после похорон Холли посетила его могилу. Ей всё казалось, что это будет так страшно, так тяжело, просто невыносимо. Между тем, утро не задалось с самого начала. Ни подарка под ёлкой, ни завтрака в постель, ни весёлой возни, ничего. Джерри хотел, чтобы его кремировали, так что ей предстояло навещать на кладбище безликую каменную стену с табличкой. И у Холли действительно возникло чувство, будто она говорит со стеной. Тем не менее, она добросовестно отчиталась перед ним, как прошёл год и какие у неё планы на сегодня. Сообщила, что у Шэрон и Джона будет ребёнок мальчик, и они собираются назвать его Джерри. Что она будет крёстной малыша, а также свидетельницей на свадьбе у Денис. Описала Тома, Ведь Джерри не был с ним знаком. Много говорила о своей новой работе и ни словом не упомянула Дэниела. Как странно, думала она, вот так стоять и вести беседы без собеседника. Ей хотелось бы всем своим существом чувствовать незримое присутствие Джерри, знать, что он внимательно её слушает. Но ничего подобного не происходило. Её слова разбивались об унылую серую стену. В этот рождественский день она была не одна такая. На кладбище толпились посетители. Семейные пары привели пожилых отцов и матерей, чтобы почтить память покойных супругов. Молодые женщины бродили в одиночестве, точь-в-точь, точь, как Холли. Молодые мужчины — тоже. Она видела, как молодая мать, примерно её ровесница, разрыдалась над могильной плитой под одивлёнными взглядами двух растерянных детишек. Младшему на вид было не больше 3 лет. Женщина быстро вытерла глаза, чтобы не травмировать своих малюток. Холли поблагодарила небо за то, что ей позволено беспокоиться только о себе. Как только у человека хватает сил ежедневно скрывать свою боль, заботиться о двух крошечных беспомощных существах, Это воспоминание потом ещё долго не оставляло её. В общем, день проходил не лучшим образом. Счастливого Рождества, дорогая. Элизабет выбежала из кухни навстречу дочери с распростёртыми объятиями. Холли расплакалась, чувствуя себя как тот малыш на кладбище. Ей тоже нужна её мамочка. Лицо Элизабет раскраснелось от жары на кухне, исходящей от неё радушное тепло. Согрелось сердце Холли. Прости их. Она смахнула слёзы. Я не хотела. Ну будет, будет, ласково прошептала мама, ещё крепче прижимая её к груди. К чему слова? Вполне достаточно, что они рядом, вместе. На прошлой неделе Холли в панике примчалась к матери посоветоваться насчёт Дэниела. Элизабет обычно не склонная к возне с выпечкой, как раз занималась сооружением рождественского пирога. Пятна муки украшали ее волосы, лицо и завернутые по локоть рукава свитера. Кухонный стол был усыпан изюмом, орехами и вишнями. Все доступные поверхности занимали пакеты с мукой, дрожжи, противни, фольга и тому подобное. Окно и стены украшали переливающиеся гирлянды, в воздухе витали стены, соблазнительный праздничный аромат. Едва взглянув на дочь, Элизабет заметила, что что-то не так. Они уселись за стол, сдвинув в сторону россыпь красных и зелёных салфеток с изображениями Санта-Клауса, оленей и ёлочек. Пол кухни загромождали бесчисленные коробки со всякими вкусностями, упаковки с бутылками пива, вина и так далее. Родители не поскупились, делая запасы к Рождеству. Что тебя тревожит, родная? Учаливо спросила мать, выдвигая к Холли тарелочку с шоколадными бисквитами. "Увы, у Холли снова пропал аппетит". Она собралась с духом и подробно рассказала матери, что произошло у неё с Дэниелом и какого рода решение ей предстоит принять. Элизабет терпеливо выслушала до конца и только потом задала вопрос. "И что же ты к нему чувствуешь?" "Он мне нравится, мам. Правда, нравится, но" Она беспомощно пожала плечами. "Но ты пока не готова к серьёзным отношениям". "Не знаю, мамочка. У меня ощущение, будто я вообще перестала что-либо понимать". Она задумалась, подбирая слова. "Даниэль превосходный друг. Всегда готов поддержать, всегда найдёт, чем рассмешить, за что похвалить. Тебя в пальцах бисквит". Она незаметно для себя начала отламывать крошечные кусочки и отправлять их в рот. Но я не представляю себе, что вообще когда-нибудь буду готова к отношениям с мужчиной. А может, и буду, кто его знает? Или может, то, что есть сейчас это максимум, на что я способна. Он не Джерри, мама. Но я и не жду, что он им станет. К Дэнилу я испытываю совершенно другие чувства, но тоже добрые. И хотя мне не верится, что я смогу ещё раз полюбить по-настоящему. Как-то легче жить с мыслью, что в один прекрасный день у меня это получится. Что ж, не попробуешь не узнаешь, ободряюще улыбнулась Элизабет. Главное, не торопи события. Ты у меня умница и сама всё понимаешь. Но мне-то хочется только одного, чтобы моя девочка была счастлива с Дэниэлом ли, сыном планетянином с летающей тарелки. или одна, но счастлива. Спасибо, мамочка. Холли прижалась к матери, доверчиво положив голову ей на плечо. Я просто пока не знаю, что из перечисленного мне больше подойдёт. Разговор с матерью утешил и успокоил её, но ни на шаг не приблизил к принятию решения. Сначала предстояло пережить Рождество без Джерри. Вся семья Кеннеди, за исключением Киары, которая, по-видимому, надолго застряла теперь в Австралии, собралась в гостиной, обмениваясь тёплыми приветствиями. Окружив ёлку, они принялись распаковывать и передавать друг другу подарки. Холли не сдерживала слёз. Не было у неё сил скрывать своё состояние, не было сил прикидываться. Но плакала она в равной степени от печали и от счастья. Странное чувство. Ты совсем одна, и вместе с тем Тебя любят. Холли ускользнула из комнаты, чтобы пару минут побыть в одиночестве, привести в порядок мысли, которые превратились в огромный запутанный клубок и совершенно не умещались в голове. Прокравшись в свою детскую спальню, она подошла к окну, напряжённо вглядываясь в темноту. Бурное море угрожающе шумело, в ярости билось о скалы, и Холли пробрала дрожь перед лицом его неодолимой мощи. Вот где ты спряталась. Холли обернулась. В дверном проёме, облокатившись на косяк, стоял Джек. Едва улыбнувшись, она снова отвернулась к окну, делая вид, что ей нет никакого дела до брата, который уже много месяцев не оказывал ей никакой поддержки. Она слушала рёв прибоя и смотрела, как чёрная вода поглощает крупные капли дождя. Джек тяжело вздохнул, подошёл, обнял её за плечи. и тихо сказал: "Прости меня". Холли не удостоила его даже взглядом. Он медленно кивнул. "Ты имеешь полное право так со мной обращаться, Холли. Я это заслужил. Вёл себя как последний идиот. Прости меня, пожалуйста. Ты бросил меня в беде, Джек". Он прикрыл глаза, лицо его передернулось словно от боли. Знаю. И очень раскаиваюсь. Его голос звучал еле слышно. Я не справился с ситуацией. Мне никак не удавалось смириться с тем, что Джерри. Сама понимаешь. Умер, закончила она за него. Да. Представь себе, Джек. Мне это тоже далось нелегко. Повисла неловкая тишина. Но ведь ты помогал мне паковать его вещи. Разбирал всё вместе со мной. Так меня поддерживал. А потом вдруг раз — и исчез. — Почему? — Господи, да меня это просто раздавило. Он печально покачал головой. — Ты была такой сильной. То есть ты и сейчас сильная, а я... Я сломался, вынося его вещи из дома, где его больше нет. Даже находиться там у вас без него меня словно катком переехало. А потом я заметил, что вы с Ричардом сблизились и подумал, что раз у тебя есть он, я могу и отойти в сторонку ненадолго. Джек густо покраснел. Высказанная вслух истинная подоплёка его переживаний звучала просто смешно. Ну и дурак же ты у меня. Ну и дурак. Холли шутливо откнула его кулаком в живот. Как тебе в голову пришло, что Ричард может занять твоё место? Сам не знаю, усмехнулся он. Впрочем, вы двое теперь прямо не разлей вода. Холли снова заговорила серьёзно. Ричард очень старался помочь. Если честно, Люди не перестают меня удивлять весь этот год. В последних словах сквозил ядовитый намёк. Дай ему шанс, Джек. Мне очень жаль, Холли. Она кинулась ему на шею и уютно устроилась в таких сильных, таких надёжных руках брата. Мне тоже. Мне тоже очень жаль, что всё получилось именно так. Но ты мне всё равно нужен. Ага. Он покрепче прижал её к себе. «И теперь я всегда буду рядом, обещаю. С эгоизмом покончено. Впредь я намерен заботиться о своей маленькой сестрёнке». «Благодарю покорно. Маленькая сестрёнка и сама справляется». Со вздохом откликнулась Холли, глядя, как разъярённые волны бьются о камни, вздымая фонтан и брызг до самой луны. Все уселись ужинать. И в холле слюнки потекли от изобилия вкуснейших блюд на столе. "Я сегодня получил мейл от Киары", объявил Деклан. Все встрепенулись и принялись наперебой требовать подробностей. Она и фотку прислала. И Деклан пустил по кругу распечатанный снимок. Холли с улыбкой разглядывала сестру, лежащую на залитом солнцем пляже в обнимку с маеттио. Киара снова покрасилась в блондинку и сильно загорела. Они с Мэтти выглядели такими счастливыми. Холли переполняла чувство гордости от того, что её сестра нашла своё место в мире. Киара объездила весь мир в поисках чего-то невыразимого, неуловимого, и вот наконец, кажется, успокоилась. Осталось только надеяться, что и с Холли когда-нибудь случится что-то подобное. Она передала фотографию Джеку, который тоже улыбнулся, изучая довольное лицо Киары. Говорят, Сегодня снег пойдёт, подала голос Холли, накладывая себе добавки. Ей уже пришлось расстегнуть верхнюю пуговицу брюк. Но в конце концов, Рождество, время подарков и вкусной еды, бывает всего раз в году. Снега не будет, уверенно ответил Ричард, обгладывая косточку. Слишком холодно. Ричард, как это может быть слишком холодно для снега? Он аккуратно вытер пальцы салфеткой, повязанной вокруг шеи. Холли весь вечер пыталась не рассмеяться, глядя на его чёрный шерстяной свитер с вышитой спереди нарядной ёлкой. Для снегопада нужна погода помягче. Ричард: "В Антарктике минус чёрт знает сколько, это вряд ли назовёшь мягкой погодой, а снега там полно". Упрямо возразила Холли. "Так уж оно устроено". Невозмутимо согласился он. «Ну, как скажешь». «А между прочим, он прав», — встрял в разговор Джек. Все даже жевать перестали от удивления. Очень уж нетипичное для Джека высказывание. Он, ничуть не смутившись, пустился в объяснение, как да от чего идет снег, а Ричард помогал ему с научной терминологией. Они украдкой обменивались довольными улыбками — Два мистера все знайки за семейным столом. Эйб био адресовал Холли вопросительный взгляд, но та только недоуменно покачала головой в ответ. Пап, хочешь овощей к своему соусу? Светским тоном осведомился Деклан, протягивая отцу блюдо с брокколи. Все как один посмотрели на тарелку Френка и засмеялись. Как всегда, море соуса. Умереть со смеху, спокойно ответил Френк. но брокколи себе всё же положил. «Всё-таки мы для этого живём слишком близко к морю». «Для чего?» «Для того, чтобы питаться одним соусом, под дело Холли». «Для снегопада, дурочка». Отец потянулся через стол и дёрнул её за нос, совсем как в детстве. «Ставлю миллион фунтов, что снег сегодня будет». Деклан почему-то оживился. «Начинай копить». Раз твые мозговитые братцы говорят, что снега не будет, значит, снегу не бывать. Подзадорила его Холли. Расплачивайтесь, мозговитые братцы. Деклан жадно потёр руки, кивая на окно. Боже мой, воскликнула Холли, вскакивая со стула. Снег идёт. Вот и накрылась медным тазом наша теория. Весело сказал Джек Ричерду, и они хором расхохотались, глядя на белые хлопья, парящие в воздухе за окном. Все бросились вон из-за стола, накинули верхнюю одежду и побежали на улицу, словно перевозбуждённые дети. В соседних дворах творилось то же самое. Семьи высыпали из домов и стояли в восторге, задрав головы к усыпанному звёздами небу. Элизабет крепко обняла дочь. Похоже, Будет у Денис снежный Новый год под стать её свадебному платью. Вспомнив о свадьбе Денис, Холли занервничала. Всего через несколько дней ей придётся объясниться с Даниэлом. Словно прочитав её мысли, мать шёпотом, чтобы никто не услышал, спросила: "Ты уже решила, что ответишь Даниэлу?" Затаив дыхание, Холли любовалась пушистыми снежинками, кружащимися в лунном сиянии. В этот волшебный миг Она и приняла окончательное решение. Да. Вот и хорошо. Элизабет поцеловала её в щёку. И помни, Господь милосерден. Он тебя не оставит. Очень на него рассчитываю, улыбнулась Холли. В скором времени мне по заре понадобится его помощь. Шэрон, не трогай, он тяжёлый. Закричал же нет, Джон. Я чёрт подери, не инвалид. Я всего лишь беременна, огрызнулась Шэрон, раздражённо швыряя чемодан на землю. Да, но врач запретил тебе поднимать тяжести, оборвал дискуссию её муж. Обойдя кругом машину, он подхватил чемодан и поволок его к отелю. Да пошёл он, этот врач, заорала Шэрон ему вслед. Сам-то он пади никогда беременным не был. холли в сердцах захлопнуло багажник ссоры Шэрон и Джона не прекращавшиеся всю дорогу достали её до самых печёнок и она мечтала только об одном запереться в своём номере и отдохнуть к тому же Шэрон потихоньку начинала пугать её за прошедшие 3 часа её голос поднялся октавы на три не меньше и казалось она вот-вот взорвётся причём в буквальном смысле учитывая размеры её живота Так что Холли предпочла бы заблаговременно убраться подальше. Холли взяла свой чемодан и направилась к отелю, который представлял собой величественное зрелище. Выстроенное в стиле средневекового замка здание со всех сторон обвивал тёмно-зелёный плющ. Посреди двора красовался огромный фонтан. Вокруг расстилались гектары великолепных садов. Лучшего места для свадьбы и не придумаешь. Правда, снежного Нового года Денис так и не получилось. Снег растаял едва выпов. Но те чудесные рождественские мгновения в кругу семьи глубоко запали в холле в душу и на какое-то время подняли ей настроение. Теперь же ей до смерти хотелось очутиться в своём номере и привести себя в порядок. Её терзал подспудный страх, а вдруг после праздничного чревоугодия вечернее платье на неё не налезет? Делиться своими сомнениями с Дениз она опасалась. Не ровен час, удар бидняшку хватит. Может, выточки немножко расставите, сойдёт? С Шэрон она всё-таки поделилась и очень об этом пожалела. Подруга развопилась так, что ухо холли уши заложило. Дескать, ты ещё смеешь жаловаться мне, когда на меня вечерние платья не налезают, не говоря уже о сшитых пару месяцев назад. С трудом таща за собой чемодан по вымощенному булыжником двору, Холли чуть не пропохала носом землю, когда кто-то об этот самый чемодан споткнулся. Извините, пропел мелодичный голос. Холли в ярости обернулась посмотреть, из-за кого она едва не свернула шею. Плавно покачивая бёдрами, к отелю мимо неё с царственным видом прошла высокая блондинка. Больно знакомая походка, нахмурилась Холли. Где-то она такое увидела. «Ой, мамочки! Лора! Только не это!» Холли пришла в ужас. «Значит, Том и Денис все-таки пригласили Лору. Нужно срочно найти Дэниела и предупредить его. Да, праздник ему будет основательно испорчен, когда он увидит среди гостей свою бывшую». «Срочно к Дэниелу, и если момент будет подходящий, они смогут заодно закончить тот давний разговор». То есть, если, конечно, он вообще станет её слушать. Ведь Холли избегала его целый месяц. Скрестив пальцы за спиной и моля неба об удаче, она помчалась в отель. В Холле царило самое настоящее свето-представление. Повсюду толпились раздражённые люди с горами багажа, Голос Денис перекрывал всеобщий гомон. Плевать мне 100 раз, что вы ошиблись. Исправьте свою ошибку. Я заказала 50 номеров для своих свадебных гостей ещё несколько месяцев назад. Слышите? Это моя свадьба, чёрт бы вас подрал. И не ждите, что я отошлю 10 человек в какой-то задрипанный мотель в километре отсюда. Делайте, что хотите. Пребывавший на грани инфаркта Партье судорожно кивал, пытаясь вставить слово и объяснить ситуацию. "Не желаю слышать больше никаких оправданий", разорялась Денис. "Ещё 10 номеров для моих гостей. Немедленно!" Холли отыскала взглядом Тома, стоящего поодаль с обескураженным видом, и протиснулась к нему через толпу. "Том! Привет, Холли". Он едва обратил на неё внимание. "В каком номере Дэниэл?" Быстро спросила она: "Дэниэл?" Он словно не понял, о ком речь. "Ну да, Дэниэл, твой шафер." "Ой, не знаю, Холли." Он отвернулся, чтобы поймать за рукав пробегающего мимо менеджера. Холли решительно преградила ему путь. "Том, мне очень нужно." "Слушай, Холли, я правда не знаю. Спроси Денис." И он бросился прочь по коридору в догонку за менеджером. Холли с сомнением посмотрела на Денис. Подруга орала так, будто в неё вселилась сотня демонов. Не эту ж, ищите дураков. Приставать к ней, когда она в таком состоянии, и хули нахально влезла в середину очереди у стойки. Спустя минут 20 пришёл её черёд. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком номере остановился Дэниел Коннелли? Портье покачал головой. Прошу прощения, но мы не имеем права сообщать номера комнат наших постояльцев. «Да что вы! Мы с ним близкие друзья!» Она заискивающе улыбнулась. Портье вежливо ответил на улыбку, но не сдался. «Простите, но это запрещено правилами отеля». «Да послушайте же!» Холли взревела так, что даже Денис заткнулась от неожиданности. «Это очень важно!» Бедняга лишь упрямо покачал головой, явно не осмеливаясь открыть рот. Наконец, он выдавил из себя. Простите, но ах. Кажется, от её протяжного вопля содрогнулись стены. Холли Денис осторожно положила ей руку на плечо. В чём дело? Скажите мне кто-нибудь, в каком номере Дэниел? В 342, -м. запинаясь, проговорила потрясённая Денис. Спасибо, всё так же агрессивно рявкнула Холли, сама не понимая зачем. продолжает злобиться и рванула в сторону лифта. Поднявшись на нужный этаж, Холли бегом пронеслась по коридору, высматривая 342-й номер. Найдя вожделенную дверь, она что есть силы заколотила в нее кулаками. Изнутри послышались шаги, и тут только до Холли дошло, что она даже не подумала, что именно скажет. Так, глубокий вдох, выдох, дверь распахнулась. «Холли...» так и застряла на вдохе. Ей открыла Лора. «Дорогая, кто там?» раздался голос Дэниела, а затем и сам он вышел из ванной. «Ты?» взвизгнула Лора.